Глава четырнадцатая. За городскими вратами он резко остановил коня. Алекса и Тур тут же оказались с обеих сторон. Глаза настороженные, цепкие, а ладони зависли над рукоятями топоров. Придон без труда стащил браслет, снял с головы железный обруч. Чёрные, как смоль, волосы освобождённо рассыпались по плечам. «Тур», — велел он, — «отвезёшь это обратно». Тур не протянул руки. «Тур». Лицо воина было бесстрастным. "Нет", ответил он. "Ты отказываешься меня слушаться? Приказ царя выше", ответил тур. Придон видел, как Алекс кивнул, соглашаясь, да и сам чувствовал, что брякнул не то. "Но есть то", сказал он, "что выше приказов любого царя интересы Артании. На мне слишком ценные вещи для нашего народа, чтобы потерять их для нашего народа". А если сложим головы, в артане тысячи и тысячи отважных сердец. Даже если рот моего отца не прервется, Скилл и Ютлан — настоящие герои. Но этот браслет, этот обруч, таких больше на свете нет». Тур несколько мгновений смотрел ему в глаза. Лицо воина мрачнело. Алекса посмотрел на обоих, отвернулся. Конь опустил голову и тяжело всхрапнул. Очень нехотя Тур принял чуродейские вещи и сложил в вещевой мешок. Спохватившись, Придон протянул ему боевой топор Скилла. Возьми. Я видел, как этот топор рассекает камень, как будто тот из творога, и ни одной зазубрины даже не топится. Этот топор должен быть у Скилла. Он всегда первым врубается в ряды врага. Тур заколебался. А как же ты? Моя секира в походном мешке, ответил Придон. На первом же привале надо будет вытесать рукоять, Алекс сказал за их спинами. Я вытешу. Тур вздохнул. Даже Алекс принимает и одобряет поступок Придона. Взял топор и не выпуская из рук предупредил: Только далеко не заезжайте, я всё равно догоню. Круто развернул коня, гикнул, совиснул. Конь с места взял в бешеный галоп. Губы Алекса, когда провожал взглядом всадника, тронула скупая усмешка. На всём пути тур будет стараться проскочить поближе к деревьям, чтобы испытать ниистовый восторг, когда целый ствол, срубленный как лёгкая тростинка, на скаку соскальзывает с косого пня и втыкается в землю заострённым концом. Дорога тянулась серая, а покрытые пылью кусты по обе стороны выглядели клочьями сервоне опрятного тумана. Дважды перед конем перебегали ящерицы, а совсем близко над головой пролетела большая черная птица, каких он не видывал раньше. Все это что-то значило, предвещало, пророчило, но, как говорят волхвы, судьба сильного ведет, слабого тащит, а героям так и вовсе дано вести за собой судьбу. Бывает, что ведут не только свою судьбу, но и судьбы целых народов. Тур догнал нескоро, заорал издали. «Привал! У меня конь притомился!» Алекс опро интересовался. Как приняли? Тур сердито zerкнул в сторону Придона. Попался бы убили. Привал. Коней пустили попостись. Перекусили хлебом и сыром, наслаждаясь свежим воздухом и простором. И снова в седло, снова рысь, галоп, безумная скачка навстречу ветру. Солнце изредка проглядывало в разрывы облаков. И тогда на голые плечи обрушивался приятный жар, проникал вглубь, горячил кровь. Ветерок изредка взметывал пыль. Приходилось всматриваться до рези в глазах, пытаясь определить, скачет ли впереди кто-то на резвом коне или же просто балует ветер. Далеко слева зелень выглядит слишком уж резко очерченной. Явно засеянное поле, но домика не видно. Справа также далеко темнеет гряда невысоких гор. Когда он проезжал здесь 5 лет назад, видел только небольшую рощу до да круглую петлю, что делает речушка. А теперь здесь десятки домов, добротное заселение. Вот-вот поставят стену и смогут называться городком. Пара домов так вообще поставили в 2 этажа, и ещё с десяток в полтора. Люд чувствовал себя в безопасности. Дома иногда совсем теряются на пространстве, словно их строили волки одиночки или очеловечившиеся медведи. но кое-где все же сбивались, как овцы, в стадо. На улице народ попадался именно здесь, на заваленках, просто на спиленных стволах толстых деревьев. Все провожали Придона и его спутников любопытными взглядами. Дважды за ними увязывалась ребятня. Тур загорланил веселую песню. Придон прислушался. Слова знакомые, даже привычные, сейчас вдруг показались грубыми и какими-то идущими мимо. «Не так надо», шепнул он одними губами. Но как? Ветер сорвал с губ и унес. Копыта стучали чаще. Это он сам безотчетно ускорял конский бег. Встречный ветер охлаждал и не мог охладить раскаленный лоб. Но как? Пронеслась злая мысль. Как выговорить эти клокочущие, как лава, слова, чтобы получился не дикий крик, а песня, которая тронет ее сердце? Справа и слева нарастал грохот. Алексей и Тур поравнялись, их кони несут всадников легко. Могучие богатырские кони, горит цвет лично проследил, чтобы их кони не уступали Луговику. Придон покосился с неприязнью. С их появлением сладостные грёзы о бытании вспархнули и унеслись, как испуганные бабочки. "Где же Градарь?" крикнул он. "Уже скоро!" прокричал Тур. "Если верить Алексею. Он что, всякий раз скачует по разным местам?" "Да, он всё ещё не привыкнет", ответил Тур. "Что мог бы переложить все заботы о перекочевье на внуков?" "Алекса крикнул через голову Придона. "Внуки у него умнее. Едут не на Угата, туда, где и в прошлом году трава была густая и сочная, а Градарь не раз терял стада. Всё не успокоится", прокричал Тур. "Они чуть сбавили конский бег. Кони потряхивали гривами, глаза блестят от готова нестись до изнеможения". Да, согласился Олегса. Пора бы ему на покой. Как думаешь, Придон? Придон ответить не успел. Тур захохотал, став похожим на своего громогласного отца. Покой это то же самое движение. Да ну, спросил Олегса саркастически. Куда же? Тур пожал плечами. К старости, к смерти. Так раз уж покой всё равно не спасает, то не лучше ли? Лучше, согласился Олегса. Кто же ждёт покоя, тот должен быть глухим, слепым и это не интересоваться женщинами. Вообще-то покой не где-то, а в нас самих. Я, к примеру, покоен. Тур посмотрел на него и чему-то рассмеялся. Олег рассердился. Чего ржёшь? Он тогда жульничал. У него свинец был забит в кости. Они заспорили. Прид он даже не слушал. У них свои интересы и свои разговоры. Постороннему не понять, да и не интересно. Как вот и его не понять? Да он и сам себя не понимает. Но это жуткое и сладостное сумасшествие. Это дивная мука, что терзает грудь. Скакали весь день. Потом напоили коней и снова понеслись уже в ночи. Степь залита волшебным лунным светом. Странный мир. Когда-то небо темное, а земля как будто укрыта серебром. Придон на скаку запрокинул голову. Угольно-чёрное небо со сверкающими звёздами выгнулось над ним огромное, прокинутой чашей. Он в центре мира, и все звёзды смотрят на него. Звёзды это глаза тех, кто пал, защищая родную землю. Они внимательно следят за Артаном, словно совесть. Когда умру, подумал он. Нет, когда погибну, тоже стану звездой и буду смотреть на Артан, чтобы не сворачивали с пути. Но пока что, сказала в нём без всякой связи «Я готов отдать кровь по капле, чтобы в твоем саду она взошла цветами». Смутно удивился, при чем тут звезды, но тут же со сладким тревожащим страхом понял, что куда бы ни смотрел, о чем бы ни думал, ее образ всегда перед глазами, а в самых умных беседах может ляпнуть что-то не в попад, ибо разговаривает и с нею. Рассвет застал их все еще скачущими. Дивные артанские кони устали». На всё ещё неслись, мало уступая в скорости летящим стрелам. А потом уже при ярком солнечном свете увидели, как вдали заклубилась пыль. Затем из жёлтого облака вынырнул летящий навстречу всадник. Следом таким же бешеным галопом неслись ещё двое. В руках блестят боевые топоры, все трое обнажены до пояса, все трое коричневели от знойного солнца. Длинные черные волосы трепещут под встречным ветром, вытянутые в струну, как гривые хвосты их коней. Передний, подскакав ближе, выглядел таким разочарованным, что придон через силу улыбнулся. Молодые герои размечтались, что удастся сразиться с неведомым чужаком, что явился угонять их табуны. Он вскинул ладонь в приветстве. Передний всадник остановил коня. красиво поднял на дебы, так же красиво поднял руку, мол и у него тоже есть мышцы. Крикнул звонко: "Приветствую, сын царя. Меня зовут Афтангал". Придон ответил: "Приветствую, Афтангал. Я помню тебя. Ты носил за героем Кунгером щит. А когда тому метнули в спину нож, ты перехватил на лету". Афтангал расцвёл от смущения. Голос зазвенел: «Доблестный Придон! Такой великий воин запомнил меня, десятилетнего подростка? Я счастлив, и никогда твои похвалы не забуду!» «Сейчас ты уже мужчина!» — определил Придон, хотя в Тангалу вряд ли больше пятнадцати лет. А запомнил он его потому, что для самого тогда был первый поход во главе самостоятельного отряда. «Благородный городарь у себя!» Подскакали двое других, такие же подростки, не по годам развитые, широкие в плечах, Силы и удаль выплёскиваются из ушей, глаза горят жаждой подвигов и свершений. Их уже сейчас можно накуявить. Один сказал поспешно: "Да, как всегда, за пиршественным столом. Я проведу тебя, если позволишь". Второй метнул сердитый взгляд. Каждому хочется выскочить хоть ненадолго из скучной работы табунчика, но осмолчал. "Показывай дорогу", велел придон. Кочевье Градаря увидели по дымкам, что поднимаются из-за края земли, тёмными струйками уходят вверх по чистому безоблачному небу. Похоже шатры на том же месте, что и 5 лет тому, когда Придон виделся с градарем последний раз. Хотя за это время градарь поменял или мог поменять место стоянки бесчётное число раз. К удивлению Придона у огромного шатра из расписного шёлка. Он увидел три стола. Артани пили и веселились. Придон ещё издали слышал их удалые песни. Только ожидал, что пируют по обычаю прямо на шкурах, брошенных на землю. А столы? Какие столы у суровых артан, что постоянно качают? Мальчишка скакал вперёд, бегал вокруг столов, что-то верещал, как быстрая белка. Один из пирующих поднялся, вышел навстречу с распахнутыми руками. Придон, мальчик мой, как ты возмужал? Придон соскочил на землю. Градарь обнимал, щупал плечи, огромные как валуны, пробовал ущипнуть мышцы, но проще ванзить ногти в толстые корни старого дуба. Наконец, с любовью хлопнул по вздутым пластинам груди. Какой богатырь! Да, в тебе видна кровь прадеда. В голосе Градаря придон уловил недосказанное, словно тот успел оборвать кончик фразы. Невольно вспомнились приглушенные рассказы взрослых, что временами он, придон, сын царя осеннего ветра, бывает похож на своего легендарного прапрадеда, который взял, по слухам, в жены женщину из дивных людей, как, впрочем, якобы сделал и его отец, но про отца только слухи, а вот прадед в самом деле взял женщину из дивного народа и нисколько этого не скрывал. Градарь уже тащил его за локоть к праздничному столу. Там поднялись, стоя провозгласили весёлую здравицу в честь молодого героя. Кубки с настойками из горьких и жгучих трав столкнулись над столом со звоном, через медные края сорвались капли, но дальше пирующие пили и ели, обнимались, орали и хвастались, уже не обращая на гостя внимания. Кусок не лез в горло, предон с трудом отпил не больше половины кубка, хотя за время долгой скачки в горле всё иссохло. А в груди горело, как пристепном пожаре. Градарь, постаревший за эти годы, но всё такой же чуткий, молча вылез из-за стола. Гости продолжали веселиться, запели походную песню, а он уже и издали поманил придона. Когда отошли за шатёр, градарь сказал с сочувствием: "И всё-таки ты похудел". В глазах сухой блеск, щёки пожелтели. "Что за тоска тебя гложет?" В горле внезапный ком. Придон пытался сглотнуть, не смог. В глазах защепало. Градарь молча обнял, шепнул: "Не говори, о таком словами не скажешь". "А чем?" выговорил Придон с трудом. "Чем можно выразить?" "Не знаю", ответил Градарь. "Лучше всего могла бы сказать весна с её журавлиным курлыканьем, журчанием тающего снега. Вообще весна. А мы только её дети, что медленно идём к осени. Ты не спроста приехал ко мне". Придон кивнул. «По мне заметно? Еще как! Ты бы сам посмотрел на себя!» «А что у меня не так?» Градарь с сочувствием смотрелся в его лицо. «Ты похудел. Но это не от холода или тяжелых переходов. Твой жар сжигает тебя изнутри. И... Придон, прими правду. Тебе никто не поможет, не спасет, не выручит». Придон сказал жалким, трясущимся голосом, за которое раньше убил бы себя. Спаси меня, величайший. Я в проклятой Куяве внезапно увидел власть, которая неизмеримо выше и сильнее власти всех царёв, всех чародеев. Это потрясло меня так, что я даже сейчас, да, меня оттрясёт. Ты же видишь, глаза у тебя всё те же глаза орла. Потому и сейчас я кланяюсь тебе, как не кланялся даже отцу, ибо тот всего лишь царь ему отец, а ты Создатель, творец. Ты умеешь создавать песни, от которых наши сердца то взмывают к небесам, то падают в огонь. Ты умеешь заставить смеяться и плакать. От твоих слов зажигаются сердца. Мы готовы мчаться в ту сторону, куда укажешь, и свершать то, что велишь: строить ли, рушить ли, сдвигать горы или засыпать моря. Я только теперь понял всю глубину и величие твоей власти. Городар всё ещё обнимая за плечи, повёл вдоль шатров в сторону от кочевья. Придон чувствовал, как вздрагивают пальцы этого удивительного человека. Он смотрел вперёд, на далёкую линию горизонта, чтобы певец не видел, как блестит влага в его глазах, глазах сурового воина. "Я понял тебя", донёсся тихий голос Градаля. "Понял, что за славу ты хочешь узнать?" "Кто она?" дойчку Явского царя, воскликнул Придон в отчаянии. "Ого, я не могу жить без неё", вырвалось у Придона. Я умру, если узнаю, что она уйдёт в руки другого. Научи, как складывать эти волшебные слова, которые даже могучих волшебников подчиняют твоей воле, заставляя их рыдать или смеяться. Я хочу сказать ей такие слова, которые растопят её ледяное сердце. Я хочу сказать, что я настолько, настолько, что она должна пойти со мной в мою Артанию, а не обогнуть кочевье. Впереди снова показались щедро накрытые столы. Гуляющие гости. Всё громче доносились весёлые песни, крики. Двое гуляк затеяли бороться, и два не опрокинули стол. Ты горишь весь, сказал горожанин изменившимся голосом. Твоё сердце в огне, тебя трясёт. Но ты ведь спрашиваешь не дорогу через горы. Когда-то я сочинял песни о любви, и всякий раз меня прошибал пот, а сердце болело так, что я жевал лечебные травы. Из этих песен я выпускал на волю только одну из сотни, остальные душил. рыдал над их несовершенством и душил в бешенстве. Да и ту, единственную, провожая в полет, трепетал и обливался холодным потом. А вдруг она оскорбит ее нежную душу, навеет скорбь на ее чело, вдруг прекрасные глаза потемнеют от гнева. Придон простонал в муке. «Мне это все знакомо. Поскорее научи, как слагать эти волшебные слова, чтобы ее сердце затрепетало при звуках моего имени». Городарь грустно покачал головой. Ты ещё не понял. Посмотри туда, послушай эти песни. Ты видишь богатый стол? Мы пьём и веселимся. Теперь я хорошо сплю, меня уважают, я живу спокойно. Ты всё ещё думаешь, можно сочинять песни, оставаясь спокойным? Последние слова он почти выкрикнул, как грязное ругательство. Лицо его страшно исказилось. На короткий миг Придон увидел в глазах глубоко запрятанную муку, но тут же лицо бывшего певца снова стало каменно спокойным. На нём с некоторым усилием проступило величие и нетерпеливое ожидание немедленной радости. Он похлопал Придона по плечу, властно повернул и толкнув в спину в сторону уже рассёдланного коня. Они были уже за кочевьем, когда на взмыленном коне их догнал всё тот же автангал. На полном скаку вручил Придону свернутый в трубочку пергамент. Промчался вперед, красиво развернулся, вздыбив пыль. Лицо юноши полыхало от удовольствия, но в глазах было удивление. «Градарь велел передать», — прокричал он, запинаясь, — «что из тебя может получиться хороший певец». «Да?» — удивился Придон. «А почему?» «Ты забываешь», — крикнула в тангал насмешливо, — «зачем приезжал?» Конь красиво встал на дыбы, помолотил копытами по воздуху, а Тангал лихо развернул его. Снова прогремела дробь копыт, взвилась пыль, а престижённый придон поспешно развернул пергамент. Подъехали Туры и Алекс. Их лица оставались непроницаемыми, но придон умел читать в глазах. С губ сорвалось: "Простите, сглупил". "Что там?" спросил Тур. "Мог бы взять и сам". Это ведь Алпредон престыженно. Это ж ты вспомнил? Тур хмыльнул. Мы с Алексеем только твои помощники. Но Градарью я напомнил, конечно, что зачем приехали. Придон жадно всматривался в тщательно прорисованную карту, непонятные значки. Тур тоже поглядывал, но быстро наскучило, зато с удивлением смотрел на Придона. Признался: "Я не думал, что Градарь вот так возьмёт и отдаст тебе то, на что и стратил полжизни". Придон не знал, что ответить, а Алекса сказала задаченно: "Он и не собирался отдавать. Что произошло? Не понимаю". Турха хотнул. "Я знаю". Он рихнулся, когда увидел, как Придон уезжает, забыв спросить, ради чего прибыл. Глаза Алекса внезапно стали очень серьёзными. "А ты знаешь?" протянул он задумчиво. "В этом есть смысл". "В чём?" Алекса не ответил. Он повернул коня вслед за Придоном. Степь загремела под крепкими сухими копытами. Этой ночью коней расседлали и отпустили. Благо трава поконское брюхо. Сами быстро поели хлеба и сыра, тур умело зажарил подстреленного по дороге сайгака, обглодали до косточек, а потом, отяжелевшие, сытые, завалились спать. Ридон заснуть не мог долго. Взор блуждал по тёмному небу среди серебряных звёзд, зацеплялся, пытался проникнуть дальше за хрустальную твердь. Если там так дивно, как говорят волхвы, то и Таня должна быть там, или она оттуда. Он заснул почти на рассвете. По лицу блуждала блаженно-глупая улыбка. Во сне слышал голос Бога, только не понимал слов. Голос звучал властно, требовательно. Но что Бог от него ждёт, при Дон уловить не мог. Сердце сжималось от тоски и осознания, что он никогда не достигнет величия Бога. И в то же время была щемячая радость. Бог говорит с ним. Пусть, как говорит мудрый человек с глупым щенком, много говорит, снизошёл, ибо он при Дон сумел обратить на себя внимание Бога. На десятый день пути все ни дали показались горы. До этого все дни и ночи под копытами гремела ровная как стол сухая степь, ни холмика. А тут как-то поднял взор, а из-за горизонта поднимаются острые пики гор, похожие на гребень разъярённой ящерицы. И горы не простые, а как будто из недр жидкой земли навстречу падающему с неба камню выплеснулась вода, взметнулась причудливой короной, да так и застыла. Внутри этого каменного кольца лежит долина, населённая людьми, о которых Артани если и говорили, то с опытом, и не на ночь. Там остатки того мира, что был до катастрофы, когда по словам волхвов, дух разрушения обрушился на мир и обрушил его в ночь, что длилась 100 лет. В этом месте начинали путаться. Одни утверждают, что земля была опущена под воду, но затем боги её вытащили. Другие рассказывают о страшных ветрах, что выдули даже всю воду. А третьи твердят, что земля тряслась так страшно, что полопалась вся, как кожа больного, а из трещин выплескивалась огненная лава, что затопила всю землю. Повсюду грохотали вулкана, а из людей и зверей уцелели только те немногие, что оказались на вершинах гор. Когда мир изменился, то те люди и звери, что жили при прошлом мире, когда на небе не было луны, хотя другие волхвы твердят, что луна была не одна, их ходило по небу 3 Те люди выжили, но выжили совсем немногие. Те, кто приспособился к новому миру, наставшему после катастрофы, растеряли все знания, но были сильны и свирепы. Они заново начали населять опустевшую землю, потеснили страшных зверей и начали расширять кордоны своих племён. Те, кто ещё хранил крохи знаний о прошлом мире, не могли свыкнуться с этим. У них не было страсти жить. И новые люди с горячей злой кровью, жаждая схваток, столкнулись и с ними, и даже друг с другом. Плечи Придона сами передернулись. Все артане обходят эту долину стороной. Когда-то допотопные ходили и здесь, по эту сторону гор, но звездные ночи с появившейся луной угнетают их настолько, что почти перестали плодиться. Оставшиеся отступили за эти горы, устав или устрашившись драться с храбрыми артанами, что наседают... тревожат удалыми набегами. И на этот десятый, а затем и одиннадцатый день кони шли без устали, настоящие артанские кони. Изредка попадались небольшие дубовые рощи, мелкие озера, чистые и спокойные, с песчаными берегами, отмелями, где хорошо видно играющую рыбную мелочь. Самому бы так. Чаще встречали одинокие дубы великаны, по-артански могучие, гряжистые, широкие в плечах. Обычно из-под корней такого дуба выбивался крохотный родничок, успевал пробежать не больше, чем на долину броска дротика. Жадная сухая земля выпивала без остатка. Озёра напоминали придон у глаза лесных зверей, такие же тёмные и загадочные, в которых очень нередко блеснёт осколок неба. Сейчас он на скаку смотрел и не мог налюбоваться над две вербы, что остановились над самой водой. Чистые и невинные, как юные девушки, что уже сбросили одежды, но всё не решаются вступить в холодную воду. Он почувствовал их взгляды на нём, стыдливые и умоляющие: "Не смотри, Витязь, не позорь нас". В этот момент налетел зорной ветер, блудливо задрал им опущенные ветки, взору на краткий миг открылась чистая, целомудренная кожа, не знавшая прямых солнечных лучей, не огрубевшая от солнца. Придон поспешно отвел глаза, хотя ветерок уже унёсся. Повернул коня, тот рассматривал вербы с чисто мужским бесстыдством, вскачь вернулся к ортанам. "Ну что?" спросил Тур. "Объедим это место," ответил Придон лаконично. Снова он уловил многозначительные взгляды, которыми обменялись сыны Аснарда за спиной. Похоже, он начинает выглядеть не только осторожным, но и трусоватым. Наверняка Решат, что увидел крупного зверя, устрашился и поехал недостойной мужчиной окольной дорогой. Придона ощутил, что конь недовольно придает ушами всякий раз, когда он поворачивает его в сторону гор. То ли неуверенность всадника передавалась, то ли в самом деле чует больше и видит намного дальше. Тур однажды указал в сторону, где на грани видимости горел багровый свет, а в нём ещё и вспыхивали жёлтые искорки. «Все еще бьются». «Кто?» — спросил Придон. «Два великих, два бойца», — ответил Тур с почтением. «Ты что, не слышал о битве Руслана Лазаревича с царем Огненный щит?» «Слышал, но это они?» «Да», — ответил Тур и добавил, «но не уговариваясь вернуть и посмотреть. Я хочу успеть вернуться к празднику возжигания чистого огня». «Кони мчались и мчались». Придон дважды замечал целые заросли плакун травы, за которую волхвы готовы отдать всё что угодно. Плакун трава, всем травам мать, как говорят волхвы, выросла из слёз юной богини Нанцены, что оплакивала гибель юного прови. Рвать её, правда, можно только на утренней заре, позволяет усмирять нечисть и даже поливать ею, как утверждают волхвы. Тур предложил ехать вдоль реки Обязательно встретится с сёла. Пора бы переночевать под крышей. При этом он непроизвольно выпячивал грудь, словно уже рассказывал деревенским простушкам о своих подвигах. Глаза весело блестели. "Реки прямо не текут", ответил Придон. "А мужчины выбирают прямые дороги". "Прямо плохое место", сообщил Тур. "Проедем", отрезал Придон. "Станет хорошим". "Да нет, там ни людей, ни зверей, там просто место плохое". Едем прямо, решил Придон. Однако на душе было тревожно. Сглупил, настоял на своём, показалось, что воины опекают его через чур, совсем как маленького. Забылся у Градаря, повёл себя глупо. Но ведь в сражениях был не только храбр и силён, но и расчётлив, не терял голову, благодаря чему под его знамёном собралось немало удальцов, а вовсе не потому, что он сын царя. Обогнули рощу. чахлую и реденькую. Уже над нею небо показалось при дону странно лиловым, а когда миновали последние деревья, земля под копытами зазвучала суша, звонче. Трава исчезла. Очва шла бурая, охристая, красноватая, а далеко впереди, почти на горизонте, виднелся сверкающий лиловый столб. Тур сказал мрачно: "Это место лучше объехать". Уже то, заметил Олегса, что мы видим это Уже плохо. Придон поколебался, сказал как можно твёрже. Мы едем своей дорогой. На мне дел до грибов переростков. По дороге встретили ключ, выбивался из растрескавшейся земли, на глазах пробегал десяток шагов и тут же прятался среди трещин. Напоили кони, передохнули сами, а уже к полудню приблизились к странному лиловому столбу настолько, Что придон с холодком по спинному хребту раз смотрел, что же впереди за чудо. Из растрескавшейся красной земли к небу вырывалось лиловое пламя. Издали Придон решил, что это неподвижный столб полупрозрачного камня неведомой породы. Но с приближением начал замечать мерцание, а затем рассмотрел, как со страшной скоростью по столбу проносится от основания и до вершины комки утолщения огня. Подъехали ближе. Он уловил едва слышный треск и шорох, словно сто мириадов огромных муравьев трутся крепкими сухими панцирями, прокаленными на солнце. Столб вонзается в небо, как исполинское лезвие меча, но вместо крови по небосводу расползается такой же лиловый туман. Небо приняло жутковатый облик, будто вот-вот изрыгнет из чрева огромную тучу, полную града размером с кулак. Теперь было видно, что столб вовсе не столб, а весь из множества тонких столбов, тесно прижатых один к другому, словно пучок прозрачного камыша. А в полых стеблях вверху носится из недр земли страшный ядовитый жар, что иначе жжёг бы её внутренности. До столба оставалось ещё вёрст 5, если не больше, но пред он чувствовал, что ни в человеческих силах приблизиться хотя бы на сотню шагов и остаться в мире живых. Видно что дальше земля в трещинах чем ближе к странному столбу огня, тем трещины глубже и шире, а вокруг той плиты, из которой бьёт лиловый столб, могучие пласты земли двигаются, как мелкие льдины в ледоход, только вместо грязной воды проглядывает багровый, все сжигающий месиво. Конь вздрагивал, нервно приодалушами. Придон потрепал по шее. Конская грива взмокла, несмотря на сухой горячий воздух. Я понимаю, сказал он. Тебе жаждет рассмотреть поближе, но мы торопимся. Как-нибудь в другой раз. За спиной хмыкнул тур. Я бы такого любопытного коня, начал он, но оборвал себя на полуслове, махнул рукой и с силой повернул морду своего коня вслед за притоном.